Сотворение мира На ощупь металл холоден и тверд. Я стою уже целый час, облокотившись на фальшборт и локти ноют от холода. Выпрямляюсь и засовываю руки поглубже в рукава шерстяного пальто, которое мне дал капитан. Лукаво улыбаясь, он говорит. Держу пари, что вы уже не надеялись когда-нибудь снова увидеть этот город. Я оглядываю горизонт. Его обычно пустынная прямизна сломлена громадами небоскребов. Размыто серыми клубами смога. Городской шум не заглушается даже ревом отрабатывающих на реверсе судовых машин. Сильные матросские руки, покрытые татуировками, выметают за борт канаты толщиной в человеческую ногу и кольцами закладывают их на шпилях. Судно медленно втягивается в док. Все новые и новые концы протягиваются от него к берегу. Вокруг бурлит вода. Но вот выбранные в тугую канаты превращаются в струны, и громада океанского корабля замирает недвижимо. Да, я действительно не думал, что когда-нибудь еще увижу Нью-Йорк. И вдруг кромешная тьма и хаос. Кто-то бьет меня по голове дубинкой, холодной, мокрой и тяжелой. А затем своем и ревом в глубину ночи. Я нахожусь на ночной половине земного шара. И одна четверть его поверхности пролегла между мной и Нью-Йорком. Ветер разгулялся, разгулялись и волны. Моя резиновая уточка, кренясь и сгибаясь, мчится, как обезумевший скакун. Из моей груди вырывается стон. Я все еще здесь. Каждую ночь кожу мне ласкают мягкие ткани. Я впитываю ароматы различной снеги, меня окружает тепло человеческого общества. Порой, находясь во власти сна, я слышу предостерегающий голос своего сознания. Спеши насладиться этими благами, покуда они доступны тебе, ведь скоро ты проснешься. Я давно привык к этой двойной жизни. В дни моих одиноких морских скитаний, даже когда я сонный раскачивался в куйке а в мозгу проплывали грезы о далеких странах, я ни на миг не переставал слышать трепетание парусов и шум в волну, чувствовать размеренные колебания яхты. И стоило ритму движений хоть чуть-чуть измениться или какому-то незнакомому звуку долететь до моего уха, я тут же просыпался. Но сновидения прошлой ночи были слишком похожи на явь. Моя жизнь превратилась в смешение различных реальностей. Ночных снов, дневных грез и суровой борьбы за существование, которой не видно конца. Я по-прежнему стараюсь верить в равноценность всех этих реальностей. Возможно, в каком-то высшем смысле так оно и есть. Тем не менее, я все яснее вижу, что в суровой действительности, в которой я веду борьбу за выживание, главенствует мое физическое «я», инстинкты, подчиняя все остальное. Мои сновидения и мечты наполнены вожделенными для тела образами, и мне неизменно снится спасение из этого ада. С тех пор, как я наладил работу опреснителя и научился более или менее успешно рыбачить, мне остается только беречь силы, мечтать и ждать. Однако я все больше ощущаю на себе изнурительное действие голода и отчаяния, а мое снаряжение постепенно приходит в негодность. С каждым днем мне стоит все большего труда создавать себе мир, пригодный для обитания. Все трещит по швам и расползается, как ветхая ткань. В этой пьесе речь идет о выживании, и я стараюсь сохранить за собой главную роль. Предусмотренные сценарием действия внешне очень просты. Ждать, экономно расходовать пищу и воду, ловить рыбу, заботиться об исправности опреснителя. Эта роль требует от исполнителя величайшей осмотрительности. Если я слишком увлекусь наблюдением за горизонтом, то быстро устану и не смогу как следует охотиться. Следить за работой опреснителя и выполнять другие, не менее важные для спасения жизни дела. Но в любой момент, когда я не веду наблюдения, в море может показаться судно, которое пройдет мимо, не заметив среди волн крошечную уточку. Если сейчас использовать одновременно оба опреснителя, то можно будет удалить жажду и улучшить самочувствие, что позволит мне успешнее справляться с работой и наблюдать за морем. Но если оба опреснителя выйдут из строя, то это уже будет означать верную смерть. Мои действия на сцене вызывают противоречивую реакцию публики. Когда сознание награждает меня аплодисментами, тело возмущается, и наоборот. Лишь ценой постоянной внутренней борьбы удается мне сохранить самодисциплину и придерживаться выбранной стратегии поведения, потому что меня непрерывно одолевают сомнения в правильности этой стратегии. Оптимален ли мой выбор? Всегда ли идут на пользу конечной цели, выживанию, действия, дающие на первый взгляд положительные результаты? На эти вопросы я чаще всего могу ответить только одно. Я делаю все, что в моих силах. Мне нужно больше рыбы, а постоянные толчки снизу в днище плота свидетельствуют о том, что вокруг меня резвится достаточно Дорад, чтобы признать охоту на них разумной тратой энергии. После нескольких промахов мне удается, наконец, загорпунить одну из этих рыбин вблизи хвоста, но это не очень-то умеряет ее резвость. Дорада отчаянно дергает плот, пока я, упираясь изо всех сил, пытаюсь ее удержать. Как жаль, что нельзя использовать эту мощную тягу для буксировки резиновой уточки в нужном направлении. Дорада срывается с гарпуна, Мне так и не удалось вытащить ее из воды. Что ж, попробую еще раз. Начинаю перезаряжать ружье и вдруг обнаруживаю, что на нем больше нет упругой тетивы, с помощью которой выбрасывается гарпун. Она сейчас медленно опускается сквозь трехмильную толщу вод Атлантики. Да, это, пожалуй, настоящая беда. Таких серьезных неприятностей с моим снаряжением пока еще не случалось. Тем не менее, я в своей практике не рассталкивался с различными поломками снаряжения. Так что наверняка и теперь смогу найти какой-нибудь выход. Отремонтировать в море вышедшую из строя жизненно важную систему и наладить ее работу с помощью подручных средств – задача всегда волнующая и увлекательная. Иногда я спрашиваю себя, а не является ли одним из мотивов, побуждающих человека принимать участие в океанских гонках и плаваниях, желание оказаться за предельной чертой, где все против тебя, а ты все равно находишь выход из положения. Очень часто успешное преодоление этих неожиданных трудностей доставляет больше морального удовлетворения, чем удачное плавание в благоприятных условиях, и даже чем победа в гонке. Недаром ведь в бесчисленных книгах о морских приключениях красной нитью проходит рассказ о преодолении различных трудностей. Мне доводилось чинить сломанные мачты и рули, заделывать пробоины в корпусе и справляться со множеством более мелких неполадок. Вот и сейчас, я думаю, что несмотря на скудный запас подручных средств, починить ружье не такая уж сложная задача. Сейчас очень важно сохранять спокойствие. Успех или неудача ремонтной операции будут зависеть от всяких мелочей. Как и во всем остальном, здесь меня устраивает только успешное решение. Поэтому никакой спешки, все нужно делать правильно и надежно. А порыбачить можно и завтра. Стрела и ружье никаких повреждений не имеют. Не хватает только источника метательной энергии. Устанавливаю стрелу на цевье ружья обычным образом, но при этом выдвигаю ее из пластмассовой обоймы на конце ружья вперед, насколько возможно, чтобы увеличить длину своего оружия. Потом приматываю стрелу к цевью двумя длинными бензелями, причем использую для этой цели толстую льняную бечевку, потому что она обладает важным преимуществом по сравнению с синтетической. При намокании и высыхании она дает усадку вследствие чего обтягивается и вся обвязка. Но гладкая стрела все еще вращается вокруг своей оси, и поэтому я добавляю к ней третий бензель. Каждый из них обтянут несколькими поперечными шлагами бечевки. Это не даст бензелю случайно ослабнуть и распуститься. На хвосте стрелы есть специальные выемки, предназначенные для сцепления ее со спусковым механизмом в корпусе ружья. С помощью нескольких петель бичевы закрепленных на этих выемках соединяя стрелу с рукояткой ружья, чтобы пойманная рыба не могла ее выдернуть. я осознаю, конечно, что эта хлипкая строга едва ли годится для охоты на такую крупную рыбу, как Дорада. Обычно при подтягивании загарпуненной рыбы на стрелу действует только растягивающая сила. А мне придется поражать добычу ударом собственной руки. Причем ружье в основном будет испытывать нагрузку не на растяжение, а на сжатие. При подъеме тяжелой рыбы на борт наконец этого импровизированного копья будет действовать также значительно изгибающая сила. Тем не менее, мой новый гарпун выглядит достаточно крепким, и я готов немедленно приступить к его испытанию. Секрет успеха теперь заключается для меня в терпении. Если раньше стрела из ружья выбрасывалась упругой тетевой, то сейчас я должен буду пронзить толстенную дораду копьем, полагаясь на свое проворство и действуя только за счет мускульной силы. Левым локтем я опираюсь на верхнюю бортовую камеру моего слегка придерживаю пальцами стрелу. Правой рукой я держу рукоятку нового оружия на уровне щеки и весь напрягшись замираю в ожидании. Линией прицела не служит цевья, а небольшое покачивание взад-вперед обеспечивает определенный сектор ведения огня. На поверхности воды я провожу воображаемый круг диаметром около фута, в пределах которого я могу нанести удар, не отрывая опорного левого локтя. Без опоры я вряд ли попаду в цель. Радиус поражающего действия такого копья составляет 3-4 фута, вместо прежних шести. Мне необходимо дождаться, пока какая-нибудь рыба не окажется прямо под нацеленным копьем. Тогда поверхностное преломление, из-за которого ты видишь рыбу там, где ее на самом деле нет, окажется минимальным. В удар надо вложить одновременно как можно больше силы и ловкости. Резкий выброс руки, выпад всем телом, точное попадание в цель. Удар надо наносить мгновенно, потому что дорада очень проворная рыба. Но этому тоже можно научиться. Хотя стоит оторвать левую руку от опоры, и никакой надежды на успех практически не останется. Я вижу, как повсюду вокруг шныряют дорады, но жду, когда одна из них войдет в мой сектор обстрела. Когда стоишь неподвижно, минуты кажутся часами. Чувствую, как постепенно превращаюсь в античную бронзовую статую лучника с утраченным луком. Тычки снизу теперь служат мне предупреждающим сигналом. Я поглубже вдавливаю колени в мягкое днище, подманивая любопытных Дорад поближе. Толчок. Бум. из-под плота выскальзывает большая рыбина. Слишком далеко вправо. Бум. На этот раз слишком уж слева. Бум. И прямо по центру показывается рыбья голова. Давай. Всплеск. Удар. копье рвётся из рук. Вспенённая вода, разбрызгивающаяся облако крови. И вот Дорада уже в воздухе. Какая громадина. Кровь брызжет фонтаном. Ох. Меня словно веслом огрели, когда рыбина соскальзывает ко мне по копью. Не дай ей уйти, затаскивай на плод, доживее. Она яростно бьется, во все стороны брызжет кровь. Осторожно с наконечником, последи за острием, дурак. А теперь бросай ее на пол, навались сверху. Огромное тело с квадратной головой на мгновение замирает под моим коленом, когда я придавливаю его всей своей массой. Рыбьи жабры вздымаются в такт моему тяжелому дыханию. Я ухитряюсь ухватиться за копье по обе стороны ее тела, и получаю секундную передышку. Рыбина лежит, распластавшись поперек всего плота, и в боку у нее зияет дыра размером с мой кулак. В углублении, образовавшемся в днище под вторым коленом, плавают сгустки крови. Хлоп, хлоп, хлоп. Лечу навзничь, сбитый с ног оглушительными шлепками, вырвавшегося на свободу хвоста. Рыбина начинает судорожно метаться, пытаясь выскочить. Остриё! Прежде всего, где остриё? Вдруг резкая боль вспыхивает в кисти, потом в лице. Сейчас она вырвется. На ощупь нахожу наконечник пляшущего вокруг меня копья. Наконец мне удается опять совладать с рыбой, бросив ее на подстилку из спальника, и экипировочного мешка, и зарыть опасное острие в глубину толстой ткани. Мы оба задыхаемся. Мне никак не дотянуться до ножа. Взгляд рыбы беспокойно перебегает с одного предмета на другой. Ей осталось мало времени, и она это знает. Хлоп-хлоп-хлоп. Опять она вырывается. Не зевай. Левую руку ожгло словно огнем. Дави ее, дави. Хвост сокрушительно хлещет, почему попало. Будь то пастушеский бич. Мы опять сплетаемся в объятии на мешке. Навалившись сверху, что есть мочи, прижимаю ее ногами. Жабры тяжело ходят вверх-вниз. И вот в моей руке нож. Вонзаю его в рыбу. Он натыкается на что-то твердое. Это позвоночник. Нажимаю сильнее, и позвоночник переламывается. Жду. Рыба все еще дышит, потом дыхание замедляется, исчезает. Все. В другой раз мне этого уже не сделать. Не верится, что во время схватки плот не был продырявлен. Тщательно осматриваю копье, стрела лишь чуть-чуть погнулась, а бензель держится. Напряженно прислушиваюсь, но шипение выходящего воздуха не слышно нигде. Надувные камеры по-прежнему тверды. Повсюду валяются развороченные внутренности, все залито кровью, И наверняка не только рыбьей. Впредь постараюсь выбирать самок, а не помельче. А еще перед началом охоты буду соответствующим образом подготавливать свое снаряжение. Сначала накрою как можно большую площадь днища парусиной, потом положу на нее разделочную доску. У правого борта помещу экипировочный мешок. Поверх него положу спальник, чтобы прикрыть надувные камеры. С тех пор, как я наладил солнечный опреснитель, это первая серьезная авария снаряжения, которую я с успехом ликвидировал. Несколько часов уходит на разделку рыбы. Сначала я разрезаю ее на четыре больших куска, плюс еще и голова. Потом режу кусок на четыре продолговатых ломтя, по два с каждого бока, которые нарезаю, наконец, тонкими ломтиками и нанизываю все это богатство на веревку. Записываю в своем бурджурнале, что в тюрьме, где сейчас томлюсь, странные порядки. Меня здесь морят голодом, но порой подбрасывают фунтов 20 изысканного филе. Первые недели моего незапланированного вояжа на плоту минули благополучно. Настолько благополучно, насколько можно было ожидать. Я благополучно покинул борт тонущего сола, адаптировался к новой жизни. И к тому же у меня сейчас больше запас пищи и воды, чем имелось сначала. Так что положительные моменты на лицо Все отрицательные еще более очевидны. Нехватка углеводов, сахаров и витаминов иссушила мое тело. Я сильно потерял в весе. Вместо упитанного зада теперь торчат одни кости. Я стараюсь проводить как можно больше времени стоя, но ослабевшие ноги мои исхудали и болтаются, точно веревки с двумя узлами вместо коленей. Раньше я не мог обхватить свое бедро обеими ладонями, а сейчас делаю это запросто. Руки и грудь тоже похудели, но благодаря постоянному физическому труду остались сравнительно сильными. Каким образом в моем организме происходит перераспределение тепла и энергии, Почему они в первую очередь поступают в жизненно более важные системы? Как вообще тело умудряется сохранять свою активность за счет беспощадного самосожжения плоти? Все это выше моего понимания. Изопредательность природы изумляет и даже развлекает меня. Записываю в бортжурнале. На этом гусенке больше нет ни капли жира. Порезы на коленях никак не заживают. На месте остальных образовались толстые рубцы. Похоже, что никогда не затянутся десятки мелких царапин на руках от ножа и рыбьих костей. Рубцовая ткань нарастает вокруг рана в виде маленьких вулканов, внутри которых зияют несохнущие кратеры. Я постоянно протираю свою уточку губкой, но все равно сижу в сырости. От длительного воздействия соленой воды на теле у меня появляются мелкие нарывы. Они постепенно разрастаются, прорываются и оставляют после себя глубокие язвы. Язва растут в вшире и вглубь, как будто бы в них по капле вводит кислоту. Однако нельзя не признать и определенных успехов в моей неустанной борьбе с сыростью. Пока что на мне всего десятка два таких открытых язв диаметром около четверти дюйма, расположенных на бедрах и на лодыжках. Подушка и спальный мешок, просохнув, покрылись коркой соли, которая разъедает мои раны.